Джизаль чувствовал себя плохо, совсем плохо. И дело не в тошноте, которую почему-то вызывали у него буквы на двери. Это был шок и прилив неожиданного отвращения, словно он взял в руки чашку и отхлебнул из нее, а внутри оказалась не вода, а нечто совсем другое. Моча, например. Так произошло сейчас, такой же приступ отвращения и удивления, но растянувшийся на минуты и часы. Джизель всегда отмахивался от подобных вещей, считая их чушью и старыми сказками, и вдруг они объявились перед ним в качестве непреложных фактов. Мир стал совсем иным, чем день назад. Он оказался таинственным и тревожным, а Джизелю отчаянно хотелось видеть его таким, как раньше. Зачем он здесь? Джизель никак не мог этого понять. Он почти ничего не знал об истории. и Иувин, Бояс. Имена из пыльных книг он что-то слышал о них в детстве, но безо всякого интереса. Сейчас ему просто не повезло, не повезло и все тут. Он победил на турнире, а теперь вынужден бродить по какой-то странной старой башне. Только и всего. Ничего больше. Странная старая башня. «Добро пожаловать в дом делателя», — проговорил Бояс. Джизаль оторвал взгляд от пола, и его челюсть отвисла. Слово дом едва ли могло описать это огромное сумрачное пространство. Здесь мог бы с удобством разместиться круг лордов, все здание целиком и еще осталось бы место. Стены, сделанные из широковатых каменных глыб, неотесанных, не скрепленных раствором, наваленных друг на друга без всякого порядка и, однако, вздымавшихся все выше и выше. В центре помещения, высоко над головами, что-то висело, что-то огромное, зачаровывающее. Оно напомнило Джизалю какой-то навигационный инструмент, выполненный в большом масштабе. Это была система поблескивающих в тусклом свете гигантских металлических колец, одно вокруг другого, с меньшими кольцами между ними, внутри них, вокруг них». В общей сложности их набралось бы не меньше сотни, и все покрыты какими-то метками, возможно, письменами или просто бессмысленными зарубками. В самом центре конструкции висел огромный черный шар. Бояс уже ступил на гигантский круг пола, который покрывали замысловатые линии из светлого металла, вделанного в темный камень. Шаги мага эхом отдавались высоко вверху. Джизаль нехотя потащился следом. Передвижение в столь огромном пространстве пугало и вызывало головокружение. «Это срединные земли», — сказал ему Бояс. «Что?» Старик показал вниз. Внезапно извилистые металлические линии приобрели смысл. Это береговые линии, горы, реки, суша и море. Очертания срединных земель, ясно запечатлевшиеся в мозгу Джизаля по сотням карт, лежали под его ногами. «Здесь весь земной круг», — Бояс повел рукой вдоль бесконечного пола. Там лежит Инглия, а позади нее земли севера. Гуркхул в той стороне. Вон старый клан и Старая Империя, а здесь города-государства Стирий. Позади Сулджук и далекий Тхонд. Канедиас обнаружил, что земли известного нам мира образуют круг. Центр его находится здесь, в доме, а внешний край проходит через остров Шабульян, далеко на западе, за Старой Империей. «Край мира», — пробормотал северянин, тихо кивая. «Какая самонадеянность!» — фыркнул Глокта. «Считать свой дом центром всего сущего!» «Ха!» — бояс огляделся, окидывая взором огромное пространство зала. Самонадеянности у делателя хватало, как и у его братьев. Джизаль тупо уставился вверх. В высоту зала казался еще больше, чем в ширину. Невидимый поток терялся в сумраке. Грубую каменную стену на высоте 20 шагов опоясывали железные перила. Похоже, там была другая галерея. Выше располагалась еще одна, над ней еще и еще, едва различимые в тусклом свете. А на самом верху висела эта странная конструкция. Внезапно Джезаль вздрогнула, она двигалась. Эта штука двигалась. Медленно, плавно, беззвучно кольца перемещались, поворачивались, вращались одно вокруг другого. Невозможно представить, что приводило их в движение. Может быть, ключ в двери запустил механизм или... Возможно ли, чтобы оно вращалось всегда? «Все прошедшие годы...» У Джизаля закружилась голова. Теперь кольца поворачивались и вращались все быстрее, а галереи двигались в противоположных направлениях. Если стоишь с поднятой головой, трудно справиться с дезориентацией, и Джизаль устремил воспаленные глаза в пол, на карту Средних земель. У него перехватило дыхание. «Так еще хуже!» «Теперь и пол тоже закачался!» «Зал вращался вокруг него!» Проходы, ведущие наружу, не отличались друг от друга. Их было не меньше дюжины, и Джизаль не мог угадать, куда идти. На него накатила волна паники. Лишь далекая черная сфера в центре кругов оставалась неподвижной. В отчаянии Джизаль зафиксировал на ней взгляд, заставляя себя дышать размеренно. Постепенно стало легче. Огромный зал снова был неподвижен. Почти. Кольца еще едва ощутимо шевелились в медленном бесконечном движении. Джизаль проглотил скопившуюся во рту слюну, сутулился, опустил голову и поспешил за остальными. «Не туда!» — внезапно взревел бояз. Его голос взорвался в вязкой тишине, вырвался наружу и тысячекратно отозвался эхом в необъятном зале. «Не туда! Не туда!» — Джизаль отпрыгнул назад. Проем, за которым лежал сумрачный зал, выглядел точно так же, как тот, через который проходили спутники мага. Но теперь капитан понял, что взял правее. Его каким-то образом развернуло не в ту сторону. «Идти по моим следам, я сказал!» – прошипел старик. «Не туда, не туда!» – не смолкало эхо. «Простите!» – лепетал Джизаль. Его голос в огромном пространстве звучал слабо и жалко. «Мне почудилось. Они все одинаковые!» Бояс успокаивающе положил ему руку на плечо и без усилий повернул в нужном направлении. «Я не хотел напугать вас, мой друг, но было бы очень жаль, если бы такой ударенный молодой человек покинул нас в столь юном возрасте». Джизаль нервно сглотнул и уставился в темный проход, гадая, что же его там ожидало. Воображение предлагало бесконечное количество неприятных возможностей. Логин возненавидел это место. Застывшие мертвые камни, неподвижный воздух и даже шаги звучали приглушенно и безжизненно. Здесь не было ни холодно, ни жарко, однако по его спине стекали струйки пота, а шею покалывало от беспричинного страха. Каждые несколько шагов он резко поворачивал голову от внезапного ощущения, что за ним наблюдают, но позади никого не было. Только этот мальчишка-луфар да хромой глокта, озабоченный и сбитый с толку, как и сам Логин. «Мы гнались за ним по этим залам», — тихо бормотал Бояс. «Нас было одиннадцать. Все маги в последний раз вместе. Халюли и Захарус. Вот здесь они бились с Делателем и оба потерпели поражение. Им повезло, что они смогли убежать и остались в живых. Ансельми и сломанный зуб были не настолько удачливы. Канедис принес им смерть. Двух добрых друзей, двух братьев потерял я в тот день». Они вышли на узкий балкон, освещенный бледной занавеской света. Гладкая каменная стена отвесно поднималась с одной стороны, с другой также отвесно падала вниз и терялась в темноте. Черная яма, полная теней, без края, без вершины, без дна. Несмотря на огромное пространство, здесь не звучало эхо. В неподвижном воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Он был спертым и затхлым, как в гробнице. «Где-то внизу, несомненно, течет вода». Пробормотал там мрачно глядя поверх ограждения. «Должно же там быть хоть что-то!» Он прищурился и взглянул наверх. «А где потолок?» «Тут воняет!» — заныл Луфар, зажав нос. Логин в кои-то веки с ним согласился. Этот запах он знал хорошо. Его губы растянулись, обнажились зубы. Он оскалился от ненависти. «Пахнет треклятыми плоскоголовыми!» «О да!» — сказал Бояс. Шанка тоже сотворены мастером. Сотворены? Совершенно верно. Он взял глину, металл, излишек плоти и сделал их. Логин уставился на него. Он их сделал? Чтобы они сражались за него, против нас, против магов. Против его брата Иувина он вырастил первых Шанка здесь, после чего выпустил их в мир, расти, размножаться и разрушать. Такова цель их существования. Многие годы после смерти Канедиаса мы охотились на них, но так и не смогли переловить всех. Мы загнали их в самые темные щели мира, и там они снова принялись расти и размножаться, а вот теперь вылезли наружу. Они будут расти, размножаться и разрушать, как им положено от века. Логин смотрел на него, разинув рот. «Шанка!» Луфар засмеялся и тряхнул головой. «Плоскоголовый — это не повод для веселья». Логин резко повернулся, и перегородил своим телом узкий балкон и навис над Луфаром в полумраке. «Что смешного?» — спросил он. «Ну, просто все же знают, что их не существует». «Я всю жизнь сражался с ними вот этими самыми руками» прорычал Логин. «Они убили мою жену, моих детей, моих друзей. Север кишит треклятыми проскоголовыми сволочами!» Он наклонился над Жизалем. «Не говори мне, что их не существует!» Луфар побледнел. Он взглянул на глокту в поисках поддержки, но инквизитор стоял, безвольно опершись о стену и потерял свою ногу. Его тонкие губы были плотно сжаты, изможденное лицо покрывали бисеринки пота. «Мне наплевать на это дерьмо, как бы там ни было», — отрезал он. «В мире полно шанка», — прошипел Логин, придвигая лицо еще ближе к Луфару. «Может быть, однажды ты тоже встретишься с ними». Девятипалый повернулся и зажигал следом за боязом, который уже почти исчез в проеме в дальнем конце балкона. «Он не желал оставаться здесь».